гуэн занялся шериф Дей займется могильщик Поучительная симметрия надеюсь хозяин харчев не плотно запер дверь сегодня мы умрем в тесном семейном кругу впрочем не я ни гома одна только д а я буду по-прежнему разъезжать в фургоне я рожден для бродячей жизни отпущу обеих женщин ни одной у себя не оставлю у меня есть правда наклона сделаться старым развратником служанка у распутника.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 «Ну, теперь очередь за Деей. Ну, это не заставит себя долго ждать. Я люблю законченность во всем. Палец о палец не ударю, чтобы помешать ей умереть. а Околивай! Слышишь, околивай! Ой, черт! Она просыпается!» Дея открыла глаза. Слепые часто спят с закрытыми глазами. Ее нежное невинное лицо озарилось улыбкой. «Она улыбается!»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 Старик вздрогнул. «Ну!» — закричал он. «Чего ж вы ждете, Фиби, Винос? Разве вы не слышите, что говорит Дея? Охлохли вы, что ли? Живее! Сейчас представление начнется!» Обе женщины с крайним удивлением смотрели на Урсуса. Урсус заорал. «Так разве не видите, что публика уже собирается? Фиби, одевай Дею! Винос, бей в тамбурин!» Фиби было само послушание. Винос — пассивность.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 Это был голос Гуинплена в устах Урсуса. Выглянув из-за навески, он знаком запретил им выражать свое удивление. Потом продолжал голосом Гуинплена.